Глава 13. Время действовать. Последние два дня я потратил на озерный край. И кроме репутации и проблем не заработал ничего. Репутация положительная. Проблемы таковыми быть не могут. И больше ничего в моем активе, не считая храбро. Главное, раньше я отвечал только за себя и действовал только от своего имени. Сейчас все изменилось самым кардинальным образом. Что бы я ни делал, делаю от имени клана. Даже если я вообще ничего не делаю, стало быть, ГКР ничего не делает. Вот тебе и клеймо клана бездельника. Нет, мне никто ничего такого не сказал. Это я сам себя накрутил за последние три неспокойных в военном плане километра, пройденные по городским руинам. Что бы я ни делал, делаю от имени клана. И точка меня накрыло, как должно быть накрывает любого новоиспечённого лидера. Пока действий было много, голова была занята, мрачные мысли туда не влезали. Сейчас же, пока мы шагали по развалинам, выискивая одиночек и маленькие вражеские группы, намертво вцепившегося в город клана Злое Пламя, ситуация несколько выровнялась, и я начал размышлять, затем нагнетать в тройном режиме. Потом помотал головой и прогнал ненужную кучу жужжащих, как шмели мыслей, из своей тыковки ненадолго вернув себе столь любимое мысленное безмолвие. И вот мысли начали вкрадываться опять. Ты занимаешься чепухой. Надо устанавливать связи, торговые отношения, знакомиться со всеми подряд, писать любезные письма и отвечать на таковые. Чего ты засел в войне партизанской? Надо в большие города, посетить гильдии, устроить жесткий отбор в клан среди молодых, но толковых. Клан должен расти. Время наладить торговые отношения хоть с кем-то. Мы им пушнину, а они нам пушнину. Только мы им белую, а они нам черную. А на кой черт? Так отношения же торговые. Меня успокаивало одно. Никто из других кланов мне не торопился писать пространные письма с добрыми или недобрыми намеками. Никто из купцов вроде бы тоже мной не интересовался. Бом сейчас второй день занят распродажей. Я даже боюсь спросить, сколько денег мы уже заработали. А еще я жду от полуорка сигнала, поданного за пять часов. Пора Назарград. И тогда я вновь устрою миллионный скачок, предварительно навести в гильдию магов Альгора, а еще гильдию воинов. И я соглашусь бесплатно перевести по паре членов этих важных и весьма весомых гильдий Назарград вместе с их пожитками, и посмотрим, что мне обломится взамен. А что-то ведь обязательно обломится. На новом материке мы снова наберем такого обычного там и столь бесценного здесь груза, и прыгнем в Альгору. Бомб пойдет на второй торговый виток. Я опять займусь одиноким блужданием и отстрелом агров. Таков наш краткосрочный глобальный план. Я корабль, бомторговец. торговец Остальные — добытчики. Молодой клан спешно рубит бабло. А бабла нужно много, если мы хотим прочно занять место в клановом Олимпе и медленно подниматься вверх. И подниматься придется. Как мне популярно разъяснила Кира, ни один клан не может стоять на месте. Его насильно подвинут вниз или вообще уничтожат более настойчивые. Бездействие означает смерть, а движение — жизнь. Вверх и только вверх. Храбр. Его мнение я еще не спросил. Но если молодой алхимик попросится на новый материк, я его перетащу. Хотя у меня для него другое предложение. Запереться в гекре вместе с охапкой новых трав, корешков, капелек, грибов, паутины, зубов, глаз, странных желез и прочего, порой удивительно мерзкого хлама. Думаю, моё предложение его заинтересует. Вот так я и успокаивал себя, вспоминая о вехах намеченного плана. Правда, в плане не было ни слова об основании кланового холла прямо сейчас, равно как и об объявлении войны. Кира сейчас рвёт и мечет. И бом тоже наверняка скрежещет клыками, сидя на огромной куче золота. Но я лидер, я должен принимать решение. Вот и принял парочку. Сам за них и отвечу а быть главой клана лишь номинально, на самом деле таковым не являясь, я не собирался. Надеюсь, друзья меня поймут. Крути, не крути, а мои решения их тоже касаются. Мой ударный отряд состоял из меня, Храбро, Гнома Гиря, Девушки Стрелка, Мастера Карт и Провинциального Берсерка. Защиту дома я почти обнажил, но не думаю, что штурм в ближайшее время повторится. Хотя о каком штурме речь? Никакого штурма и не было. Пока мы шагали по тишке, Устроили веселую игру с названием «Бей в подгузник». Я наткнулся на явно намеренно замаскированную упавшими деревьями и камнями локацию Возрождения. Сюда будут стекаться все убитые игроки. И раз уж тут все так красиво замаскировано... Краткий обыск дал быстрый результат. Мы нашли четыре небольших и два крупных тайника. В земле, в дуплах, под камнями. В каждом тайнике экипировка, оружие, запас зелий, Клановые плащи с рисунком злого огня, пожирающего вопящего бедолагу. В больших тайниках — награбленное добро. Ковры, медная и серебряная посуда, картины, гобелены, звериные головы с подставками, люстры, пустые резные шкатулки, редкие книги различного толка. Там же нашлось несколько ловушек, из которых сработала только одна, ужалив меня и стоящего рядом храбро, роем отравленных швейных игл. Вот только яд оказался хоть и сильным, но быстро выдыхающимся. С моим запасом маны я лечил и себя, и храбро, в то время как мы продолжали осмотр добычи. А грабив агров, отправили взятого с собой мула в сопровождении почти бесполезного кардмастера домой, кобра его погибла, кабан был жив, но новых карт он так и не раздобыл. Охранить мула сможет. И свой груз донесёт. А дорогу мы разведали, тут недалеко. Надежды оправдались. Местный добрался благополучно, о чём мы узнали благодаря красной тряпке, пляшущей в чердачном окне. Условный знак. Мы оставили у Локи возрождения гнома с гирями и одну девушку-лучницу и сделали небольшой кружок нашли двоих агров, убили их, вернулись к локе возрождения и посмотрели их смерть еще несколько раз. Едва голые игроки появлялись на плите и тотчас же сносил с ног чудовищный удар цепной гири, впечатывая в стену. Если они уворачивались, им по неприкрытым ногам били стрелы. Через несколько смертей просевшие в уровнях агры вышли вов. Мудрое решение. А мы пошли дальше. И нашли еще двоих, поступив с ними точно так же. Добились того, чтобы и они вышли в Реал. Выискали один тайник, дождались мула, нагрузили, отправили обратно. И только потом вышли к мэрии. Вот она, красавица-постройка, величавая и мощная. Гордость города. Раньше еще часовая башня украшала городской лик, но она разрушилась. Клятые агры натворили дел. Город источал дымную вонь, полыхающий огонь с рёвом безнаказанного зверя пожирал постройки. Мэрия пахла свежей выпечкой и жареными перепёлками, а выбрасывающие дым в три длинные трубы печи благодушно доедали свежие порции дров, готовясь вскоре произвести новые похлёбки, запеканки, жаркое и прочее яство. Я стоял в конце упирающейся в мэрию улицы. Стоял, заложив руки за спину и мрачно смотря на крепко-накрепко закрытые ворота здания. В узких окнах второго этажа, между охраняющих простенки каменных статуй, стояли защитники мэрии, смотрящие на меня сверху вниз. И в отличие от моей мрачности, они лучились радостью, приветствовали меня веселыми возгласами. Ещё бы. Пришёл тот Росгард, кто бегает в руинах и бесплатно делает их работу, пока они сами вкушают деликатесы. «Сзади, друг Росгард, обойди сзади, ты знаешь этот проход!» «Открывайте ворота!» — крикнул я, не двинувшись с места. — Что ты, друг Росгард, война вокруг, нельзя ослаблять защиту. И кто это с тобой? — Это мои друзья и жители славного города Тишки, что вместе со мной плечо к плечу встали на защиту города от грабителей и убийц. — Это так! — крикнул храбр, и его выкрик породил словесную лавину. Все стоящие за нашими спинами местные закричали, подтверждая мои слова. Я поднял руку, и выкрики замолкли, как по волшебству. Я смог продолжить, и, подняв голову, уставился в лицо того самого усача, главного по обороне, капитана Леруша Бланшера, выглядящего сейчас как раздувшаяся от боли лягушка, по ошибке слопавшая не муху, а пчелу, ужалившую её прямо в язык. Красные раздутые щёки, напомаженные усища, сурово сведённые брови. Прямообразец свирепого воина, борца с куропатками и прошутта. Да, я всё же узнал, что такое прошутта. За убийство Агров, щедрые в кавычках правители Тишки, пообещали мне большую свиную ногу, закопченную мудренным способом. Я не против Прошутто, но ведь они совсем обалдели. Воспоминание Прошутто придало мне сил, и я продолжил, резко повысив голос. И раз уж мирные жители сражаются на дымных улицах, не щадя силы жизней, то почему же доблестные войны отсиживаются под защитой стен мэрии, охраняя какое-то там вино и мясо? Почему ткачихи и сапожники сражаются, а солдаты и офицеры нет? Почему они боятся открыть ворота? Солдаты, я Росгард. И для меня судьба города важна так же, как и для вас. Я чужак здесь, но я сражаюсь. Видели ли вы из окон мэрии, как мы убивали мародеров? Как мы убивали одного за другим кровопийц злого пламени, что посмели устроить охоту ради мерзкой забавы на ваших женщин и стариков? Вы видели это? Видели? Ответом была тишина. Усач-капитан раздул щеки еще сильнее. Открыл было рот, но я уже продолжил, не дав ему шанса помешать. — Мы очистили уже пять улиц. Пять! Мы оборонили наш клановый холл, где нашли убежище немало местных жителей. И мы продолжаем войну неробща на усталость и раны. Наш путь привел нас сюда. И что же я вижу здесь? Бравых воинов, трусливо засевших среди бочек свином и свиных окороков. Воинов, что просто смотрят, как убивают их соседей, друзей, родню. Кого я вижу здесь? Трусов, предавших родной город? Ответьте мне, воины города Тишки. Вы трусы? Скажите «да», и мы сразу уйдем. Нас ждет война. Мэрия будто взорвалась. Местные такого ранга просты. Они ведомы жестоко прописанными инстинктами. И патриотизм, или его цифровое воплощение, отнюдь не чуждо им. Здесь нет трусов, Розгард. Мы не трусы, мы хотим сражаться. Среди нас нет трусов. Это не так, Розгард, не так. Прекратить крики. Рев усача заглушил шум, подобно паровозному гудку. Розгард, как смеешь ты, пригретый и накормленный нами, говорить такое. Среди нас нет трусов, и сердца наши истощенные душевной болью, истерзанные и кровоточащие с великой болью стучат через силу. Мы с горем смотрим на погибающий город, но мы связаны приказом. — Приказом! — повторил я, давя торжествующую усмешку, добившегося своего хитроумного злыдня. — И кто же отдал такой ужасный приказ бравым солдатам? Кто повелел снять оборону города и начать защищать мэрию, набитую не бедными жителями, а винными бочками и жареными курами? Кто отдал приказ защищать не город, а личную кухню. Пока что меня понимали. Защитники мэрии мрачнели один за другим, оглядывали сверху панораму разрушенного родного города, переглядывались, тихо переговаривались, их лица искажались гневом. Даже капитан Леруш Бланшер замолк и пытался собраться с мыслями. Ведь ответ на мой вопрос знали все. Но никто не решался его произнести. «Кто отдал приказ бросить нас?» Неожиданно поддержал меня тонкий и наполненный горем девичий голос. Вперед ступила девушка-лучница, одна из двух сестер. «Кто приказал бросить нас? Ведь я знаю вас всех! Пьеро, Лессон, Томис!» Палец девушки указывал на солдата за солдатом. «Зеленщик-мурвье, лурд-часовщик! Кто приказал вам бросить нас?» Солдаты стыдливо отводили взор от указывающей на них стройной девушки с большим луком. «Она воевала?» Они отсиживались. Не метешь ли это, назревающий? Новый рык прозвучал из-за плеча. Но этот новый звук был скорее пародией на настоящий властный львиный рык. Подто трусливый котенок пытался показать себя куда более серьезным и опасным, чем являлся на самом деле. Вот и главный игрок. Мэр славного и почти мертвого города, тешайшая нега. Я мигом выставил палец, нацелив его точно в лоб шагнувшего к подоконнику толстячку в жабо, подпирающему три подбородка. — Святые небеса! Мэр ещё и куриную ляжку в руке держит. Буржуй над нищебродами. — Росгард, друг наш! — расцвёл улыбкой мэр. — Я вам не друг! — разрезал я воздух ударом руки. — Я не друг трусам, бросающим свой город на растерзание врагам. «Я не друг тем, кто спасает свою шкуру за прочными стенами и объедается вкуснятиной, тогда как прячущиеся в разваленных жители умирают от голода и жажды. Ответь мне, так ли должен поступать настоящий правитель города?» «Мэр», — мой дрожащий от гнева палец продолжал указывать на жирного чиновника, «я Росгард, и я заявляю, ты не достоин быть нашим мэром. Ты плохой мэр, и прямо сейчас ты должен сложить полномочия». Передать их более достойному и уйти. В свои слова я вкладывал тот пыл, тот гнев, искренность и силу, что в свое время видел в словах воодушевляющий клан черной баронессы. И похоже, я неплохо выучил домашнюю работу. Мои слова подействовали. И еще как. Да как ты смеешь? задохнулся мэр, отбрасывая курицу и багровея на глазах. «Я пригрел тебя и угостил, дал тебе важное почетное задание, что ты получил от доблестного капитана Лю...» Ле... «И я выполнил твое задание», — развел я шутовски руками. «Мы убили много врагов, но я не желаю получать награду от такого, как ты. Мне не нужна подачка от предателя своего народа. От труса, от трусливого обжора. Мэр, ты должен уйти. Мэр, ты должен уйти!» «Мэр, ты должен уйти!» — подхватил храбр, а следом за ним и остальные мои соратники. За время боев мы почти сроднились. Уровень репутации вырос сильно. Пусть неумелые, но верные воины стояли за моей спиной и были готовы поддержать меня в любом начинании, даже самом безумном. И сегодня они поддержали мой мятеж. «Мэр, ты должен уйти!» «Мэр, ты должен уйти!» «Замолчать! Всем замолчать!» — Я приказываю! Я мэр, и вы должны меня слушаться! — Росгард, ты предал мое доверие! Полыхнувшее перед глазами алое сообщение оповестило, что уровень репутации с мэром у меня упал до невероятно низкого уровня. Мы враги. Почти. Воевать пока не будем, но он меня ненавидит люто. — Это ты предал доверие доверившихся тебе жителей! — закричал я в ответ и поднял руку в кличе. — Мэр, уходи! «Мэр, уходи! Мэр, уходи! Мэр, уходи!» Потрясающая оружием кричащая группа стояла перед запертыми воротами мэрии и не собиралась отступать. Над нами много вооруженных сильных воинов. Они-то мне и нужны. Но мы не боимся их и продолжаем кричать. И уже не только мы. С разных сторон раздались новые выкрики. Одиночные и не только. С разных сторон начали появляться закопченные грязные жители Тишки. Те жалкие остатки, что, подобно крысам, попрятались в темных щелях, надеясь, что их обойдут острые мечи и кромсающие топоры грабителей. Старики, женщины с детьми, хромающие израненные мужчины с перевязанными головами. Их уже не меньше десяти, и все они рядом со мной, и, протягивая к дымному небу истощенные руки, гневно кричат. «Мэр, уходи! Мэр, уходи!» Пузатый коротышка прижался спиной к броне возвышающегося над ним усача капитана Бланшера. «Мэр, уходи! Проклятый трус! Ты смотрел, как нас убивают! Ты должен был защищать нас! Мэр, уходи!» Я уже стоял не впереди. Я стоял в самом сердце израненной толпы, колышущейся вокруг меня, как гневный наикал, ревущий и негодующий. Я будто скала посреди штормового наикала. И с каждой минутой все больше жителей прибывает сюда, наплевавших на безопасность, пересиливших страх и пришедших, чтобы выразить в крике всю свою боль и негодование. Ведь я не соврал ни единым словом. Мэр предал их. «Вся моя семья мертва! Почему ты прячешься? Защити нас! Спаси!» «Мэр, ты предал нас! Ты убил нас! Где моя жена? Куда исчезли мои дети? Ответь, мэр! Почему ты окружен солдатами?» А мы бедами. Мэр, уходи! Я выждал еще немного, а затем поднял к небу обе засветившиеся Грозным малым руки. И грозный шум снова утих. Мои слова не заглушил никто. Мэр, я предлагаю тебе суд богов. Призовем светлое божество, любое, на твой выбор, и пусть оно рассудит нас. Кто прав? Ты что, спрятался за спинами и предолжителей? Или я, что пришел в этот город, ставший мне родным, и решивший защищать его, нищеря сил? Суд богов! Я помогу вас звать к небесам!» Шагнувшую вперед старушку, древнюю и узловатую, как корень многовекового дерева, немилосердно шатала на дрожащих ногах, распущенные седые волосы нечесанными лохмами падали на плечи. Выцветшие глаза смотрели со спокойной мудростью. «Я часто служила в храме. Я знаю, как это сделать». «Помогу и я». Поддержал ее натужно кашляющий старик с покрасневшим от простуды носом и слезящимися глазами. Этого лечить срочно, я автоматически, иначе лыжи склеит старый. Мэр не ответил на мои слова. Лишь еще сильнее вжался спиной в грудь капитана и затравленно молчал. Как зверек на входе в свою нору, забитую вкусностями. Озлобленный хомяк? Сравнение подходит. — Суд богов? — Нет? — развел я руками. — Ладно, тогда поединок. — Один на один. Прямо сейчас. — Я вызываю тебя, мэр города Тишайшая Нега. Выйди и сразись со мной. Докажи, что сила и правда на твоей стороне. — Сразиться? Чужак Росгард, ты перешел границу! Вопль мэра унесся от мэрии, подобно удару колокола с колокольни пролетев над городом. Он будто аграф призывает. Хотя мы так орали, что тебе и так в курсе. — Стража! Положить стрелы на тетивы, натянуть луки, навести их на Росгарда и его сброд. Он посмел угрожать мне, самому мэру. О, как я ошибался в тебе, Росгард! Как я ошибся при нашей первой встрече, в тот день рыболовного состязания! Ошибся и я в тебе, мэр. Не остался я в долгу. Не думал, что ты трус и предатель. Выходи на честный бой. Я тебя твоим прошу, ты и укокошу, скотина объявшаяся. Выходи на бой и не трать мое время». «Нам еще очищать город от врагов!» «Солдаты, помогите мне! Ведь я сражаюсь за жизнь ваших детей!» Несмотря на четкий приказ, ни один из стрелков в мэрии даже не приподнял оружие. Ни одна тетива не натянулась. И, увидев это, я почувствовал, что близок к победе. Очень близок. Скорее бы. Меня уже вымотала нешуточная перепалка. Проще дубиной по голове, чем долгие диалоги. Может, поэтому первобытный брак был так популярен в старину? «Принять вызов или суд богов — мудрое решение, господин мэр!» Громко и неожиданно заявил капитан Бланшер. «Что?» Задохнувшийся мэр отпрянул от капитана, выпучился на него, ухватился дрожащей рукой за край окна. «И тут предательство!» «Солдаты ропщут, господин мэр. Солдаты сомневаются. Докажите им свою правоту делом, а не только словом. Повергните Росгорода в честном бою!» либо же выйдите на суд богов, и пусть высшая воля покарает неправого. Помните, этот символ доверия к вам города. Они верили вам свои судьбы, и время доказать, что вы знаете, что делаете, господин мэр». Усач приподнял тонкую цепочку на груди мэра, на которой висел тяжелый ключ. «Нет!» Мэр даже не раздумывал. «Я не должен! Я мэр! А вы должны защищать меня! Стреляйте!» Солдаты остались неподвижны. Колышущаяся вокруг меня толпа увеличилась в числе. Я поменял магию. Развел широко руки в стороны и уронил пульсирующие целительные магии ладони на плечи самых израненных, торопясь влить в них здоровье. Пока мэр припирается с капитаном и визжит, надо подлечить коллег и убогих. Я переставлял руки, как стрелки на циферблате с боящих и хаотично работающих часов, леча и леча раненых. «Стреляйте!» — Мэр, уходи! — не остался я в долгу, и толпа тут же подхватила призыв. — Мэр, уходи! — Предатели! Ведь вы благоденствовали при мне! — Мэр познаётся в беде, а не на перу! — фыркнул я. — Уходи, мэр, или сражайся! — ещё трое подлечены. Я чуть наклонился, дотянулся до старушки и больного старика. Того, гляди, дедушка от простуды навернётся, и лишь бы не заразна сомневаясь, что я смогу вызвать сюда доктор Шуплацева. «Мэр, время принять решение!» Рыкусача оказался тем крохотным толчком, которого не хватало для того, чтобы слишком уж долго балансирующий на самом краю снежный ком покатился вниз. Пухлый коротышка в жабо противно взвизгнул, бросил на меня ненавидящий взгляд и неожиданно сильным прыжком исчез в глубине мэрии. Из здания послышался затухающий вдали протяжный крик, в котором смешалось всё. Злость, страх ненависть. Я только что приобрел себе еще одного врага. Надо бы догнать мэра и прирезать в тихомолку. На всякий случай. Это же Вальдира. Вон, лошадку бросил, и во что она превратилась? — Открыть врата! — зычно скомандовал капитан Лёруш Бланшер и легко спрыгнул со второго этажа. Приземлился на мостовую, сделал два шага вперед и протянул мне на вытянутой руке ключ с оборванной цепочкой. Своим прыжком мэр сам сорвался со своей груди символ власти над городом и теперь его протягивали мне. «Друг Росгард, ты уже не раз доказал свою мудрость, силу, дружбу и верность нашему городу и его жителям. Кому, как не тебе, кто уже так много для нас сделал, доверить власть в это тяжелое военное время. Сейчас война, и я обладаю всей полнотой власти для такого решения. Прими ключ, Росгард. Прими власть и веди нас, мэр Росгард». Я не колебался. Я жаждал получить подкрепление, Это же совсем другое. Но выбора нет. Пройдя через толпу, автоматически продолжая подлечивать всех, кого мог, ободряющими касаниями, я протянул руку и зажал в светящейся зеленовато-синим светом руке ключ. Сменил магию, и рука засветилась багровым светом, сдерживаемого боевого огня. «Я мэр Росгард, и я поведу вас на бой!» — крикнул я. «Вместе мы очистим город от захватчиков, потушим пожары, разгребем завалы». Спасем всех, кто еще жив. Мы вернем наш город к жизни. К славной и светлой мирной жизни. Как мы того заслуживаем. Да. Веди нас, мэр Росгард, веди нас в бой. Затишку. Внимание. Вы стали мэром города Тишайшая Мега. На время военного положения. В данный момент ваша должность приравнивается к полководцу.